Отсутствие информации Данила включил радио, нажимал кнопки, переходя с волны на волну. Но везде были либо помехи, либо бесконечная музыка. Потратив на это около двух часов, парень выключил магнитолу и сказал. Обидно, что телефон потерял. Я его только два месяца назад купил. Но это бы и хрен с ним. Хуже, что мы не можем ни с кем связаться. Давай обсудим то, что мы видели. Может, поймём чего. Данила и Женя разговаривали около часа, делились впечатлениями от увиденного, строили предположения и версии. Всё сводилось к тому, что в городе происходит нечто похожее на фильм ужасов. Типа как тот, где всё происходит в Англии, или один из многих фильмов про зомби. Поверить в это неимоверно сложно. Данила рассуждал так: что все это фантазия сценаристов, чтобы сыграть на примитивных страхах людей. Очень многие боятся мертвецов. Еще больше боятся оживших мертвецов. Но гораздо больше людей, которые в это не верят. Классические зомби передвигаются заторможенно, как на протезах. Жрут людей, особенно их мозги. В фильме «Тепло наших тел» они их жрут не только как вкусняшки, но еще и чтобы увидеть воспоминания убитых людей. Бред! Те, что сейчас орудуют на улицах, они не жрут людей, они как бешеные бросаются на людей, бьют их, кусают, вернее, рвут зубами, убивают. Они видели мертвецов на улицах, которые лежали мертвее мёртвых и не собирались восставать в поисках мозгов, хотя видели они мало. Не особая атмосфера настраивала на обзор происходящего. Возможно, зомби нужно время, чтобы ожить, и сейчас по городу бродят толпы оставшихся мертвецов. Женя рассказала, что год назад она видела в интернете видео и фотки из маленького городка, где по официальной версии произошла авария на химическом заводе, но многие считали, что там провели эксперимент наши военные или была атака недружественных государств, но люди там превратились в кровожадных зомби. Данила только убледнулся. Он слышал эту бредовую идею, но был скорее склонен верить официальной версии. Она проще объясняла, ведь действительно Люди могли рвануться к химической дряни у завода, но сейчас обсуждать нужно не это. Данила вновь закурил и сказал: "У нас неимоверно мало информации. Скажем так, мы в информационном вакууме. Я предлагаю, чтобы ты посидела тут, а я схожу на разведку. Осмотрю, что и где". Договорились? Нет, погоди. Ты хочешь, чтобы я осталась тут одна? Знаешь, что какой-нибудь зомби Может, вы полстеи из травы обгладать мне лицо? Я правильно тебя понимаю? Данило кивнул. Ты сошёл с ума. В конце концов, я боюсь. Поверь, я тоже не хочу туда идти, тоже боюсь. Но так надо, и в конце концов я голодный. Парень выбрался из машины, заглянул в багажник, порылся в нём и достал большой гаечный ключ. К сожалению, это единственное, что могло сгодиться как оружие. Парень поднялся по склону, а враг и замер. присел в траве. Он внимательно осмотрелся и прислушался. Вроде тихо. До забора ближайшего дома всего метров 50. Стартанув, Данила добежал до забора и опять замер. Прислушался, осмотрелся и начал двигаться вдоль рельефного металла. Дойдя до калитки, парень толкнул её. Оказалось открыта. Войдя во двор, он сморщился. Перед ним лежал труп мужчины. Лежал он на животе, и у него явно было сломано шея. Такие выводы Данила сделал из-за неестественного положения головы. Дверь в дом была открыт. Он осторожно вошел внутрь. Вещи разбросаны, мебель перевёрнута, на стене брызги крови. Данила осмотрелся. Ногой подвинул куртку, которая лежала на полу, и положил ключ на тумбу, которая чудом осталась стоять возле стены. На какое-то мгновение ему показалось, что на него кто-то смотрит. Парень оглянулся, из тёмного угла на него бросилась девочка. Ей было на вид лет 15, подбородok и спашкан размазанной кровью, глаза белые, волосы взлохмаченные. Данила схватил стул, лежащий рядом, и от души соданул им по голове от девочки. Подросток потерял равновесие и, упав, врезалась головой в угол шкафа. Данила бросился кту, схватил гаечный ключ и нанёс несколько ударов по голове зомби. Девочка дёрнулась, и замерла. Данила прошел в комнату и увидел такой же беспорядок. Он хотел включить телевизор, чтобы посмотреть новости, но он был разбит. Парень прихватил два пледа, зашел на кухню, где из открытого холодильника взял несколько банок консервов. Еще он взял нож и две вилки. С этим небольшим по запасам он вышел из дома, дошел до калитки и вышел на улицу. Он даже не смотрел по сторонам, просто пошел в сторону оврага. Данила был зол. Он не понимал, что произошло, не знал, что теперь делать, и злился на ситуацию, на себя и на весь белый свет. Дойдя до края оврага, он взял себя в руки и все-таки осмотрелся. Чудо! Но за ним никто не гнался, не хотел его убить и вообще никого вокруг не было. Данила уселся в машину, где Женя ждала его и дергался от каждого шума. Он протянул ей консервы, которые открыл ножом и вилку. Они покушали, и Данила обратился к девушке: "Давай пока поспим". Он протянул жене плед. "А когда солнце зайдёт, пойдём в сторону реки. Там есть бывший пионерский лагерь, он заброшенный. Попробуем спрятаться там. Судя по всему, нам не стоит возвращаться в город". Женя приняла плед, накрылась им и молча смотрела через лобовое стекло. Данила посмотрел на девушку и спросил: "Жень, что с тобой? Девушка шмыгнула носом и ответила: "Я сейчас о маме и брате подумала. Как они там живы ли?" К У девушки по щеке потекла слеза. Данила не знал, что ей сказать и стоит ли вообще говорить. У него в городе осталась старшая сестра с мужем и родители. Поверить, что с ними просто не было возможности. Парень завёл автомобиль и включил радио. Он начал гулять по каналам. И нессказанно был рад услышать голос диктора. По всему миру происходит нечто невероятное. Люди превращаются в монстров, которые охотятся на нормальных. Улицы мегаполисов, городков и даже деревень залит кровью. Никто не может объяснить, что происходит и как с этим бороться. Военные и полиция не в состоянии оказать помощь из-за того, что в их рядах тоже появились те, кто подхватил новую форму бешенства. Именно так называют неизвестную заразу, которая овладевает людьми и заставляет их становиться убийцами. Есть информация об убегающих, но с ними нет нормальной связи. МВД и МЧС рекомендуют не поддаваться панике и находиться в своих домах, по возможности укрепить двери и окна. В больших городах уже наблюдаются перебои с электричеством и серьёзные проблемы с сотовой связью. Многие религиозные организации и секты объявили о начале конца света. От официальных властей не удаётся получить хоть какие-то комментарии. По слухам, власти, как в странах, так и в регионах больше не существует. Я не знаю, что посоветовать вам. Я буду выходить в эфир на этой частоте каждые 30 минут. К сожалению, есть предположение, что действительно наступил закат привычной нам цивилизации, и минимум половина человечества уже погибла в первые сутки апокалипсиса. До встречи через 30 минут. Данила заглушил мотор и выключил радио. Он повернулся к Жене, которая внимательно слушала передачу, и сказал: "Да лучше бы я этого и не слышал. Мир погрузился в чёрт знает что. Я, конечно, извиняюсь, но, видимо, миру пришёл пиздец". Женя вытерла слёзы, поёрзала на сиденье. "Не думаю, что отсутствие информации лучше, чем хоть какие-то её крохи. Не может быть, чтобы люди были не готовы к подобному. Ты знаешь, У год назад я заметил одну статью в интернете. В ней говорилось, что несколько учёных, которые серьёзно работали над темой зомби и возможно, сценария апокалипсиса, погибли или умерли при разных обстоятельствах. Ведь должны были сохраниться их труды. Значит, есть люди, которые знают, что делать, а значит, нам помогут, ведь мы ещё живы. Через 30 минут Надо вновь включить радио и, возможно, скажут, где есть убежище и помощь. Сейчас поставлю таймер на своих часах, и они просигналят, когда нужно. Женя, тыкая пальцем сенсор на экран умных часов, улыбнулась. Ха-ха, а брат говорил, что я зря потратил деньги на эти часики. Данила почесал подбородок. В его голове крутились разные мысли. Видимо, все то, что он видел на экране телевизора, просматривая очередной фильм ужасов про зомби, стало реальностью. Только осознание этого вот ни фига не легче не становится, ведь он не знал, что теперь делать. Данила поправил плед. Было не холодно, но почему-то хотелось накрыться пледом с головой, как в детстве, когда сестра рассказывала ему на ночь страшные истории. Правда, теперь на фоне того, что происходит, те истории нереально смешные.